Глава 12 Ты говоришь томат, а я говорю помидор. Различие между вами. Отношения между большинством людей представляют собой историю из четырех строчек. Даже не верится сколько между нами общего. В чем-то мы все-таки не похожи. Мы реально отличаемся друг от друга. Мы были слишком разные. Если людей, переживших развод, спросить, почему всё так произошло, большинство сделают акцент на различиях, которые были слишком глубоки или с которыми было невозможно примириться. В брачном законодательстве для этого существует даже специальный термин — непреодолимые разногласия. И многие принимают решение расстаться или сохранить отношения — пройдя через долгий и мучительный процесс размышлений, чем именно они отличаются от партнёра. Различия, которые имеют значение. Вопрос различий между двумя людьми крайне важен для понимания, что идёт не так в отношениях. Когда встречаемся с человеком впервые, мы тут же обращаем внимание на то, насколько он похож или отличается от нас. И если различия слишком очевидны, это заставляет нас чувствовать себя некомфортно. Какое бы сочетание схожих черт и различий не свело двух людей вместе, как только они оказываются в отношениях, некоторые разногласия начинают постепенно нарастать, привлекая всё больше внимания, подобно маленькому камушку, попавшему к вам в ботинок. Рано или поздно наступает момент, когда мы оказываемся на краю пропасти непонимания, слишком глубокой, чтобы преодолеть её при помощи одной любви. Вот лишь небольшой перечень различий, которые люди сочли возможные причиной для разрыва. Активный, ленивый. Один должен постоянно что-то делать, второй терпеть не может делать что-либо. Страстный, холодный. Один — партнёр более страстный, эмоциональный и открытый, второй — более отстранённый, сдержанный и задумчивый. Оптимист, пессимист. Один — более счастливый, преисполненный надежд, второй — более мрачный, негативно настроенный, подавленный. Быстрый, медленный. Один делает всё быстро, второй делает всё настолько медленно, насколько это возможно. Экстраверт, интроверт. Одному нравятся компании, вечеринки и популярность, второй любит сидеть дома. Мужчина, женщина. Это является главным различием в большинстве отношений, но некоторые пары слишком преувеличивают отличия полов или слишком подчеркивают свою мужественность или женственность. Чёрный, белый. В действительности речь не только о разнице в цвете кожи, но и любых культурных или этнических различиях, которые могут отдалить людей. Спортивный, малоподвижный. Один любит спорт и постоянную физическую активность, второй предпочитает сидячий образ жизни. Амбициозный, спокойный. Один стремится к достижениям, второй просто хочет наслаждаться жизнью. Экономный — транжира. Один не любит тратить деньги, второй может спустить всё за минуту. Умный — глупый. Один партнёр более сообразительный, умный и предпочитает включать голову для решения проблем. Второй считает партнёра слишком заносчивым и своевольным. Левый — правый. Один выступает на стороне демократов, Второй — ярый республиканец. Напористый, пассивный. Один прикладывает усилия, чтобы чего-то добиться, второй предпочитает подождать, чтобы вещи случились сами собой. Богатый, бедный. Один либо зарабатывает очень много, либо уже вступает в отношения, будучи богатым. Второй зарабатывает мало или на момент начала отношений не имеет за душой ни гроша. Практичный, мечтательный. Один трезво смотрит на вещи и прочно стоит на земле, второй постоянно витает в облаках. Конечно, это лишь часть списка, и его можно продолжать до бесконечности. Я встречала пары, чьё главное различие было в том, что один, приходя с работы, жаждал общения, а второй хотел, чтобы его оставили в покое. Или один слышал «Глаз Божий», а второй был убеждённым атеистом. Я понимаю, сложнее всего ответить на вопрос, где стоит провести ту разумную черту, когда дело доходит до различий. Какие именно имеют реальное значение? Насколько различие должно быть глубоким, чтобы начать оказывать влияние на ваши отношения? К концу главы вы сможете разобраться в том, что представляют собой несущественные различия, никак не влияющие на вас, и разногласия, которые буквально втыкают нож в сердце отношений и делают их невозможными для продолжения. Сюрпризы. Когда мы говорим о влиянии, которое различия оказывают на наши отношения, большинство из того, что мы думаем и знаем, в действительности не является истинным. С одной стороны, есть то, что я называю фактором, Дарина, Саманты, главных героев телесериала моя жена меня приворожила. Некоторые по-настоящему существенные различия в итоге не имеют реального значения, если только вы не миссис Кравец. Уже в первой серии Дарина узнает, что женился на реальной ведьме. Она даже не человек. Но если не считать того, что каждый день его жизни перевернут с ног на голову. Они прекрасно ладят и живут вместе. В качестве примера из реальной жизни можно привести отношения между белым и чернокожим человеком. Хотя по статистике, такие браки распадаются намного чаще, если исключить из этого списка людей, которые женятся по неразумным причинам, чтобы досадить родителям или выглядеть круто перед друзьями. То в среднем шансы на успех составляют выше среднего, Это различие не имеет значения, если речь идёт о настоящей любви. И есть огромное количество примеров, являющихся иллюстрацией фактора Дарина-Саманты. С другой стороны, есть то, что я определяю как фактор городской деревенской мышки. Едва уловимые различия, разрушающие отношения на корню. В конце концов, и городская, и деревенская мыши — родились мышами, которым просто нравилось жить в разных местах. Но именно это сделало их совместную жизнь невыносимой. Я работала с такими парами. Казалось, они идеально подходили друг другу, как две мышки. И единственная разница заключалась в том, что одна хотела жить в городе, а другая — в деревне. Мы все искренне верим, словно это незначительное разногласие разрешимо. но на практике оно превратилось в непреодолимое препятствие, навсегда отдалившее людей друг от друга. С точки зрения терапевта. Насколько серьёзными должны быть различия, чтобы вы почувствовали себя счастливее, уйдя из таких отношений, или несчастливее, оставшись у них? Насколько незначительными они должны быть, чтобы человек сказал — «Я так рад, что остался и смог преодолеть это» или «Какой же я идиот, что ушел, когда единственной проблемой было лишь это несущественное разногласие между нами?» Важно понимать, что представляет собой различие с точки зрения терапевта. Это абсолютно иной взгляд, отличающийся даже от моего собственного суждения, к которому я прихожу, когда сталкиваюсь с разногласиями с мужем. Это как сравнивать мнение врача и заболевшего человека. Когда вы больны, вы думаете о бактериях и вирусах, которые атаковали вас. С точки зрения врача, куда важнее оценить иммунную систему, полный набор факторов и процессов, благодаря которым организм борется с данными вирусами и бактериями. И понять, как использовать или поддерживать вашу иммунную систему — чтобы она и дальше помогала справляться с заболеванием. Поэтому, с моей точки зрения, когда люди обращаются ко мне за помощью, чтобы отыскать решение проблем, они жалуются лишь на различия, различия и различия между ними. Но я вижу кое-что другое. Факторы и процессы, способные или не способные им позволить преодолеть разногласия. Разногласия в сексе. Пример распространённой проблемы. Пара жалуется на огромную разницу в отношении к сексу. Он никогда не хочет. Она хочет постоянно. Они раздражены, обижены и пребывают в полном отчаянии. Но давайте взглянем с моей точки зрения как терапевта. Есть масса вариантов выхода из ситуации. Возможно, то, что кажется непреодолимым различием, на самом деле представляет собой лишь проблему общения. Вы удивитесь, как часто я спрашивала подобные пары, насколько часто им хотелось бы заниматься любовью в течение недели или месяца. И тот, кто никогда не хочет секса, отвечал, что его устроил бы один или два раза в неделю. А тот, кто хочет постоянно, говорил, что в идеале каждый день но двух раз в неделю будет вполне достаточно. Их мнения совпадали. Они просто никогда не обсуждали вопрос между собой. Иногда кажущееся различие представляет собой элементарное неумение договариваться. Предположим, что пару ругается не только из-за того, как часто они занимаются любовью, но и кто инициирует процесс». Вот как одна из пар решила для себя данную проблему. Человек, который хотел чаще, перестал требовать от партнера, чтобы тот становился инициатором. Иными словами, тот, кто хотел заниматься сексом больше, сам делал первый шаг в этом направлении. Множество разногласий между людьми можно устранить путём договорённостей, которые попросту недоступны для тех, кто обладает слабыми навыками ведения переговоров. Различия могут скрываться и под маской проблемы власти. Предположим, некая пара много и часто спорила из-за разных проблем, а теперь добавился вопрос, кто должен решать, как часто они могут заниматься любовью. И каждый хочет оставить последнее слово за собой. Дело не в личной победе. а в том, чтобы не дать победить другому. И в данной ситуации необходимо, чтобы терапевт или некая третья сторона вмешалась и установила справедливые и объективные правила. Например, я зачастую рекомендую клиентам определить очередность, меняющуюся с периодичностью раз в неделю или месяц. Сначала решает кто-то один, а затем второй. Непреодолимые разногласия Мы уже говорили о проблемах власти и общения в отношениях в предыдущих главах, и, забегая вперёд, могу сказать, чуть дальше затронем не менее важную тему — ведение переговоров. Это даст возможность увидеть, что именно мешает преодолевать разногласия, неизбежно возникающие между двумя людьми в попытке построить отношения. Те незначительные различия, которые сами по себе не делают отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться. Но в этой главе речь пойдёт о другом. Вы найдёте ответ на вопрос, что именно превращает различия внутри пары в токсичные и непреодолимые разногласия. Шаг номер 20. Кого вы любите и как вы живёте. Чтобы понять, в какой момент различия начинают по-настоящему приобретать значение, необходимо тщательно подумать о важном для большинства людей, о том, как мы живём. Если хотите отыскать разницу между вами и партнёром, которая сама по себе действительно сделает вас несчастной, если останетесь в отношениях, ответьте на следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 20. Существует ли чётко выраженное и явно подчёркиваемое различие между вами, связанное с формой, содержанием и качеством жизни? Вопрос напрямую связан с вашим образом жизни. Предположим, один из вас любит физическую активность, а второй предпочитает сидячий образ жизни. Это различие. Но если вам не мешает, что один проводит выходные дома, а второй уезжает за город, чтобы покататься на велосипеде, значит, обоих всё устраивает. Однако, если один считает, будто оба должны проводить выходные, крутя педали, а второй с этим не согласен, значит, ваши взгляды на образ жизни не совпадают. И если они не просто не совпадают, но каждый пытается страстно отстоять свою точку зрения, отражающую то, что вы по-настоящему хотите получить от жизни, Данное разногласие уже затрагивает суть жизненного восприятия и бьёт в самое сердце отношений. Я не говорю о деталях и нюансах. Я говорю о том, что в моём понимании представляет собой каркас образа жизни, основу которая придаёт ему форму и наполняет содержанием. О том, что вас по-настоящему устраивает состояние, в котором вы сейчас живёте. Смотреть — Или не смотреть? Вот в чём вопрос. Чтобы убедиться, что образ жизни является одним из самых главных камней преткновения, попробуйте мысленно провести следующий эксперимент. Представьте, что будет, если в каждой из 70 миллионов американских семей один из партнёров вдруг станет настаивать, что в доме не должно остаться ни одного телевизора. Ни один из членов семьи больше не имеет права смотреть его. Представьте, что это не шутка, и они будут делать всё возможное и невозможное для исполнения задуманного. Сколько семейных пар останется после этого? Сколько людей по-прежнему захотят быть вместе, если будут знать, что жизнь с партнёром означает жизнь без телевизора? Предполагаю, большинство догадалось, что, несмотря на безграничную веру в силу любви, огромное количество людей из 70 миллионов семейных пар предпочтут лучше разорвать отношения, чем провести остаток дней без возможности посмотреть любимую программу или просто поваляться перед волшебным ящиком. Теперь посмотрим на то, как мы воспринимаем различия в образе жизни на самом деле. Небольшой пример — Среди супружеских пар, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных, как обращающихся за помощью, так и считающих, что помощь им не нужна, я редко встречала тех, у кого не было бы разногласий в вопросах секса. Но даже в таком деле различия не обязательно являются угрозой для образа жизни, которого человек придерживается. С другой стороны, я встречала пары, где для одного или для обоих вопросы секса реально представляли проблему, связанную с образом жизни. И в этом случае различия действительно имели важное значение. Одна женщина всегда с нетерпением ждала те дни, когда ей не надо идти в офис, и можно несколько часов посвятить занятию сексом. Это был не просто случай женщины, раздосадованной тем, что её партнёру не нравится уделять достаточно времени прелюдии. Проблема касалась того, кем она была как личность и что являлось смыслом её жизни. А партнёру это не нравилось, он чувствовал себя загнанным в ловушку и униженным, даже подавленным сексуальными играми, длившимися часами и отнимавшими у него всё свободное время. Качество наших жизней То, насколько качественно мы проводим свободное время, для большинства людей отражает качество жизни в целом. Различие между двумя людьми в предыдущем примере заключалось не в мелких деталях, которыми они занимали свободное время, а в самой природе и форме их свободного времени. Вы можете видеть, почему под влиянием фактора городской мышки, деревенской мышки, о котором я упоминала ранее, пара столкнулась с непреодолимым разногласием. Когда один всем сердцем стремится к деревенскому образу жизни, а второй рвётся в город, ваши желания оказывают влияние практически на каждый аспект жизни. Поэтому различие в образе жизни играет ключевую роль. Именно оно зачастую заставляет людей делать выбор не в пользу партнёра, поскольку этого вы ждете от отношений с самого начала. Вспомните, какие выбирали для себя в прошлом. Речь никогда не шла только о человеке, с которым вы хотели быть вместе. Вы хотели, чтобы его образ жизни совпадал с тем, чем живете или, как вам казалось, что живете, вы сами. Возможно, вам не так важно наличие или отсутствие денег, Возможно, вас не так волновало, будете вы жить в городе или в сельской местности. Но представление о счастье с человеком включало в себя представление, какой будет совместная жизнь. Когда два влюблённых человека смотрят друг другу в глаза, они говорят «ты мой образ жизни». Возможно, не буквально, но это то, что они выбирают для себя, оставаясь в отношениях. или отвергают, отказываясь от них. Если на карту поставлен образ жизни в целом, вы должны чувствовать, что у вас есть возможность выбрать для себя то, что будет приносить вам радость и счастье, а не заставлять вас жить в вечных страданиях. История Роберта К сожалению, история Роберта и Агнес является распространённой. На протяжении многих лет они жили счастливо в браке. Это обычная семейная пара, где муж работал днями и ночами, чтобы разбогатеть и стать успешным адвокатом, а жена сидела дома, занимаясь детьми и выполняя бесконечные социальные обязанности, которые были столь важны для его карьеры. Обоим казалось, что у них прекрасный партнерский союз. Этот образ жизни устраивал всю семью, Но всё меняется, независимо от того, прожили вы вместе вечность или всего пару лет. Когда старший сын поступил в университет и уехал из дома, Роберт и Агнес стали отдаляться друг от друга со скоростью света, двигаясь в противоположных направлениях. Он чувствовал себя измотанным адвокатской деятельностью, находя работу скучной, утомительной и опустошающей. И всё чаще говорил о том, чтобы уйти рано на пенсию и переехать жить на скромную виллу на севере Италии. К тому же у него было достаточно денег, чтобы больше никогда не работать. Он хотел провести остаток жизни, наслаждаясь ею. У Агнес всё было наоборот. Годы заботы о доме и семье превратили её в бурлящий источник амбиций, который мог взорваться в любую минуту. Когда дети начали разъезжаться, она поняла, что хочет жить самостоятельно, построить карьеру и добиться успеха. Взгляды Роберта и Агнес на их образ жизни всё больше отличались. Если раньше, несмотря на различия, их представления о совместной жизни дополняли друг друга, то теперь они стали несовместимы. Роберта совсем не радовала идея провести старость в пустующем доме, Он хотел, чтобы Агнес разделила с ним радость путешествий и интересное время на пенсии, которое они могли бы провести в прекрасном месте где-нибудь в Северной Италии. Только Агнес хотела свободы. Она чувствовала себя связанной по рукам и ногам Робертом и его образом жизни, и теперь жаждала чего-то своего. Но начинать карьеру в 50 лет было не так просто. Она должна остаться там, где жила сейчас, вместе с друзьями и знакомыми, чтобы получить хоть малейший шанс. Два человека, прожившие в гармонии всю жизнь, теперь натолкнулись на непримиримые противоречия. Они по-прежнему были дороги друг другу и разделяли схожие вкусы и ценности. Но Роберт разрывало внутренне на части. С одной стороны, была жизнь, о которой он мечтал, Где-то далеко, без каких-либо мыслей о работе, рядом с близким человеком. С другой стороны, была жизнь, которую ему предлагала Агнес — остаться на месте и каждый день смотреть на пустующий дом. Предложение Агнес было неприемлемым для него. Это не пенсия, о которой он всегда мечтал, а преждевременная смерть. Я расскажу вам, что случилось с Робертом и Агнес буквально через минуту. Но сначала небольшая подсказка. Подсказка номер 20. Если у вас и партнёра диаметрально противоположные взгляды, если образ жизни, к которому вы стремитесь, неприемлем для него, и если вы видите, что сможете следовать этому образу жизни намного легче без партнёра, Вы станете намного счастливее, если поставите точку в отношениях, и более несчастной, если останетесь. В двух словах, вы проживаете жизнь, а не ваши отношения. Это подсказка для тех, кто хочет найти счастье, удовлетворение и радость в жизни. Они исходят из вашего образа жизни, из тех вещей, которые имеют для вас значение. Безусловно, тот, кого вы любите, играет важную роль. Но вы не можете поставить телегу впереди лошади. Ваша жизнь — это только ваша жизнь, и любимый человек является частью её. Вы можете позволить себе выбрать ту, которую хотите, чтобы стать счастливым. Если разница во взглядах не так велика, или можете подстроиться друг под друга в мелочах, то у вас нет проблем. Люди, разорвавшие отношения из-за несущественных разногласий в их образе жизни, в итоге сожалели о принятом решении. Но сам по себе партнер никогда не сможет сделать вас счастливой, если придерживаетесь диаметрально противоположного образа жизни, имеющего для вас колоссальное значение. Роберт не осмелился последовать совету, который содержится в подсказке. Он испытывал чувство вины от одной только мысли о том, чтобы расстаться с Агнес, хотя она чётко дала ему понять о своём предпочтении остаться жить одной, чем последовать за ним в Италию. К тому же, как он позже осознал, им двигало чувство страха и привычки. Поэтому мужчина остался в старом доме, в старом городе, в окружении старых воспоминаний о той жизни, от которой хотел убежать как можно дальше. Его ранний выход на пенсию больше не выглядел освобождением, а скорее напоминал сумеречную зону, где он стоял в полной растерянности между жизнью, которую оставил, и жизнью, которую так хотел. Агнес расцвела. Её новая жизнь стала исполнением всех её желаний. Но её счастье не трогало Роберта, потому что это не было никак связано с ними, или той жизнью, которую они когда-то делили на двоих. Это напоминало счастье ребёнка, который впервые отправился в самостоятельное путешествие. И Роберт смотрел на это как человек, глядящий на небо через неправильный конец телескопа. Несмотря на весь успех и долгосрочные планы, мужчина превратился в мрачного старика, застрявшего посреди чьей-то чужой жизни. Они остались вместе, но для него это выглядело как одна большая ошибка. Да, жизнь с другим человеком может заставить нас пройти через огромное количество всевозможных разногласий. Но те, с которыми мы не можем примириться, — прямое отражение наших взглядов на жизнь. Шаг номер 21. «Я вышла замуж за марсианина». Разногласия могут досаждать, но большинство либо решаемы, либо игнорируемы. Вы можете найти решение, придя к некоему компромиссу. Можете не обращать внимания на различия, просто оставаясь самой собой, делая то, что вам хочется, и не замечая пропасти между вами. В большинстве случаев некое сочетание любви и навыков — подсказывает наилучший путь к преодолению или игнорированию различий. Единственное исключение здесь составляет различие, о котором мы говорили, и которое указывает на фундаментальную разницу во взглядах на то, как вы оба хотите жить. Однако есть ли другие, выходящие за рамки ваших способностей проигнорировать их или отыскать решение? Чувство привязанности. Да, разногласия порой невозможно проигнорировать или разрешить. Они действительно существуют и напрямую связаны с абсолютной, глубинной отчуждённостью между вами. Если у вас когда-либо была кошка или собака, на каком-то уровне вы знаете, что, несмотря на вашу принадлежность к разным видам, вас очень многое объединяет. Обоим нравится вкусная еда — Обоим нравятся уютные места, где можно свернуться калачиком. Обоим приятна физическая близость. Обоим нравится играть. Вы оба обладаете способностью заботиться друг о друге. Это ощущение схожести или глубокой привязанности является частью того, что создаёт реальную связь между вами. Но если перейдёте с уровня кошки, собаки на уровень курицы, носорога, змеи, а затем на уровень моллюска, червяка, жука, то в какой-то момент это чувство привязанности попросту растворится. Когда между вами и другим живым существом есть ощущение привязанности, вы можете разделить с ним свою жизнь. Когда этого нет, вы либо съедаете это живое существо, либо вызываете службу дезинсекции. Это же правило применимо к людям, в которых мы влюбляемся. Иногда между нами возникает глубокое чувство привязанности, но иногда, как неудивительно, удивительно, нет. Иногда мы влюбляемся в того, кто безумно, ужасно, непримиримо отличается от нас. Но это крайне сложно разглядеть или признать, потому что в конечном счёте речь идёт о любимом существе. Вполне можно понять любовь к собаке или кошке, Но как можно влюбиться в моллюска или червяка? Это намного проще, чем вы думаете. Мы обманываем самих себя, среди прочего, потому что все принадлежим к одному и тому же виду. Вас физически тянет друг к другу. Вам обоим нравится Grateful Dead? Вы оба ненавидите музыку кантри? Или вы согласны с тем, что Достоевский — ужасный и безумно скучный писатель, и при этом являетесь фанатами Nick Найт». Или оба любите спать с открытым окном и ненавидите заниматься сексом по утрам. И всё, что вам нужно, — это отправиться вместе в магазин мебели или завести пару детей. И сам факт того, что вы похожи друг на друга, как два инопланетянина из разных галактик, которые совершенно неинтересны друг другу, каким-то образом ускользает от вас. Поэтому спросите себя. Диагностический вопрос номер 21. Несмотря на все различия между вами, могли бы вы сказать, что на более глубоком уровне или в каком-то важном для вас аспекте жизни партнер похож на вас в той мере, в которой вы чувствуете себя комфортно рядом с ним? Поиск схожестей на более глубоком уровне — зачастую заставляет людей посмотреть на отношения абсолютно другими глазами. Например, одна клиентка жаловалась, что ощущает себя вдовой при наличии типичного бесчувственного мужа, который проводил всё время за игрой в гольф и просмотром спортивных передач. Она была почти уверена, что они два слишком разных человека, которые не могут дальше жить вместе. Вопрос номер 21 заставил её по-другому оценить ситуацию. Она не могла не согласиться с тем фактом, что для него, как и для неё, крайне важно было быть хорошим родителем. Хотя он играл в гольф и проводил много времени перед телевизором, он всегда находил время для детей, искал все возможные способы быть с ними как можно больше». Вне всяких сомнений и вопреки всем мелочам, которые её раздражали, она знала, для них важны одни и те же ценности. Доказательство отсутствия привязанности. Если кажется, что между вами и партнёром нет ничего схожего, искать глубокие основополагающие точки соприкосновения нужно с крайней осторожностью. Это вопрос доказательств. Вы можете доказать, что схожие черты между вами существуют, потому что вы их видите и чувствуете. Но вы не можете доказать, что их нет, только потому что вы их не видите и не чувствуете. Нельзя доказать отрицательное. Приведу общий пример. Мы можем быть уверены, что единороги — это вымышленные существа. Но кто знает наверняка, Может, их бродит где-то целое стадо, которое просто никто не нашел. Точно так же, может, в один из этих серых дней, когда вы расстроены из-за отношений, вам кажется, что между вами нет ничего общего. А может, на более глубоком уровне существует схожая черта, которую вы позабыли или просмотрели. Доверяйте своим чувствам. Главным ориентиром должны быть чувства — Действительно ли вы чувствуете, что вы с партнёром на более глубоком уровне и в чём-то крайне важном для вас похожи? Должно быть что-то где-то там глубоко, где схожесть имеет для вас истинное значение. Например, тот факт, что обоим нравятся эксцентричные комедии 30-х годов, может говорить о похожести, но должно быть что-то ещё. Если это порождает в обоих ностальгические чувства или безрассудное и озорное настроение, ваша схожесть имеет значимость. Но если предпочтения не имеют под собой общей основы, вы и правда лишь два незнакомца, которым по воле случая просто нравятся одни и те же фильмы. Я знала пару, которая в ответ на вопрос номер 21 сказала, что им обоим нравится гулять в лесу. Это хоть и незначительная, но схожая черта. Эти два человека были похожи друг на друга тем, что любили одинаково проводить свободное время. Но вот почему они почувствовали себя счастливыми после того, как расстались. Стало понятно, что их любовь к прогулкам не делала их похожими на более глубоком и важном уровне. Речь не шла о какой-то особой и глубокой любви к природе, которая помогала бы им ощущать себя по-особенному связанными. Люди просто бродили между деревьями, будто два незнакомых человека, случайно выбранных из толпы, которым, может, с тем же успехом понравиться пицца-пепперони, или которые могут сойтись во мнении, что жёлтый является наилучшим цветом для такси. Это поверхностная схожесть, которая ни к чему не приводит и ничего не даёт. Я постоянно думаю над фразой Гертруды Стайн о Бокленде, Калифорнии. Но там никакого «там» не было. Она имела в виду, что в городе не было центра. Никакого места, где люди могли бы собираться. И в случае с этой парой их прогулки в лесу вовсе не являлись для них точкой соприкосновения. Тем местом, куда они приходили вместе — Это деликатный и субъективный вопрос, но подсказка реальна и истинна. Подсказка номер 21. Если вы реально чувствуете, что вас с партнёром объединяет что-то, что имеет особое значение и важность, есть все шансы на сохранение отношений. Но если в том, что для вас важно, вы абсолютно не похожи, если чувствуете, что ваши взгляды на образ жизни расходятся — то вы, как и большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации, будете чувствовать себя намного счастливее, если расстанетесь. В двух словах. Так или иначе, когда смотрите в глаза партнёру, где-то глубоко вы должны видеть своё отражение. Иногда я называю это фактором брака с марсианином. Именно он заставляет людей, проживших много лет вместе, сказать... Между нами нет ничего общего. Дело не в количестве и не в качестве различий. Вопрос в том, чтобы найти абсолютный разрыв, каким бы узким он ни был там, где, как вам казалось, разногласий не будет. Загадка различия. Я надеюсь, вы смогли разгадать тайну различий в отношениях и понять, что одни играют определяющую роль, в то время как с другими... можно смириться и жить дальше. Всегда есть шанс, что вы найдёте решение или проигнорируете разногласия, сколь бы огромными и удручающими они не казались. Исключения составляют лишь те случаи, когда на карту поставлен сам образ жизни, к которому вы стремитесь. А также ситуации, когда на глубоком, основополагающем уровне вы абсолютно разные. Необходимо позволить себе расстаться с человеком, который во всём, что делает, выглядит для вас как марсианин. Могу заверить, подобно картине, которую лучше один раз увидеть самому, чем услышать описание из тысячи слов, одно глубокое и основное сходство, значимое для обоих, способно затмить собой тысячу различий и разногласий и стать отправной точкой для построения счастливых отношений. Без этого даже одно разногласие может обернуться невыносимой агонией.